Глава 13 Отец Каллоген. Тем же воскресным вечером отец каллаген нерешительно зашел в больничную палату Мэтта берка Стол и сама кровать были завалены книгами. Некоторые из них запылились и пожелтели. Мэтт позвонил Лоретти Стерчер, и хотя библиотека по воскресеньям была действительно закрыта, для него она сделала исключение. Она появилась у него во главе процессии из трех санитаров, нагруженных книгами, но ушла недовольной, поскольку он отказался ответить на вопрос о причинах столь странного интереса. Отец Каллоген с любопытством разглядывал учителя. Он выглядел больным, но не таким слабым и угнетенным, как большинство людей в подобной ситуации. Каллоген знал, что обычно первой реакцией на рак, сердечный приступ — или утрату какого-нибудь важного органа, бывает обида и разочарование. Люди удивляются, обнаружив, что такой, казавшийся близким, друг, как собственное тело, отказывается им помогать. Логическое следствие. Не заботиться больше о таком вероломном друге. Люди отказываются говорить с ним, выслушивать его просьбы, исследовать его рекомендации. Наконец приходит ужасная в своей простоте мысль, что тело может быть вовсе не друг, а коварный враг, агент какой-то внешней силы, желающий вашего уничтожения. Однажды, порядком выпив, Калагин даже засел за статью на эту тему для католического журнала. Он проиллюстрировал ее замечательным рисунком, где был изображен мозг, стоящий на корнизе небоскреба под названием «Человеческое тело». Здание охватывало пламя, на котором было написано «Рак», хотя ее можно было с успехом заменить дюжиной других, подпись гласила «Слишком высоко». Протрезвев на утро, он разорвал написанное, а картинку сжег. Ей не было места в католической доктрине, по которой к вам в самый критический момент обязательно прилетит вертолет под названием «Христос» и спустит лестницу, но он видел на практике правоту своих выводов депрессию, переживаемую многими больными. Симптомами являлись тусклые глаза, тяжкие вздохи, а иногда и слезы при виде священника, этого черного ворона, прилетающего к больным и умирающим, чтобы напомнить им о присутствии смерти. У Мэтта Берка эти симптомы отсутствовали. Он протянул руку, и, пожимая ее, отец Калгин удивился ее крепости. «Рад вас видеть, отец Калгин. Я тоже». Хорошие учителя, как мудрые женщины, поистине бесценны. — Даже такие старые агностики, как я, особенно такие, — сказал Калгин, улыбаясь. — Я застал вас в момент слабости. Я всегда говорил, что в больницах мало атеистов, а в реанимации совсем нет агностиков. — Ничего. Скоро я отсюда выйду. Ну — Ну-ну. — Я надеюсь еще, что вы придете ко мне на исповедь. — Что ж, — сказал Мэтт, — это не так уж невероятно, как можно подумать. Отец Каллагин сел на стул, упершись коленями в изголовье кровати. Стопка книг обрушилась на него. Прежде чем их опять сложить, он прочитал заглавие. Дракула, гость Дракулы, поиски Дракулы, золотая ведь естественная истории вампиров. Естественное, Венгерские народные сказки — Монстры тьмы, монстры в реальной жизни, дюссельдорфский монстр Петр Куртом. И он сдул с последней обложки толстый слой пыли, обнажив фигуру, хищно склонившуюся над спящей девицей. Вампир Орни или кровавое пиршество. Ничего себе. Подходящее чтение для пациента с сердечным приступом. Мэт улыбнулся. Когда-то я делал сообщение по бедному старому Орне в университете. Профессор был шокирован. Его представления о фантазии простирались от Бе-Вольфа, всего лишь до писем Баламута. Мне в письменном виде велели сменить круг интересов. — В случае Петра Куртона довольно интересен, — заметил отец Каллаген. Вы слышали эту историю? — Да. Я интересовался такими вещами в духовном училище. Я всегда считал, что для того, чтобы стать хорошим священником, нужно заглянуть в бездны человеческой души, как на ее вершины. Конечно, просветленным зрением. Куртон, кажется, еще мальчиком утопил двух своих приятелей, когда они катались в лодке. — Да, — сказал Мэтт, — и дважды пытался убить родителей девочки, которая отказалась встречаться с ним, а потом поджег их дом. Но меня интересовала другая часть его карьеры. Я понял это. По вашему кругу чтения, он взял журнал, где на обложке была изображена миловидная девица в облегающем костюме, высасывающая кровь из молодого человека, в лице которого крайний ужас смешался с предельной страстью. Журнал и, очевидно, девицы назывались Вампирелла. Элла». положил его заинтригованный. «Куртон убил больше дюжины женщин», — сказал он. Еще некоторых оглушил молотком. Если это было в нужное время, он пил их месячную кровь. Мэтт Берг опять кивнул. Но немногие знают, что он еще убивал животных в конце. Он оторвал голову двум лебедям в Дюссельдорфском парке и стал пить их кровь. — А как все это связано с тем, что вы хотели мне рассказать? — спросил Калгин. — Мисс Керлес сказала, что у вас ко мне важный разговор. — Да, так оно и есть. — Ну и что дальше? — Если вы хотели заинтриговать меня, то вы своего добились. Мэтт спокойно поглядел на него. — Мой хороший знакомый Бен Мэйрс должен был позвонить вам сегодня. Но ваша домправительница сказала, что он не позвонил. — Это так. С двух часов ни одного звонка. Я не могу его найти. Он ушел из больницы с моим доктором Джеймсом Коди. Его тоже не было с тех пор. И Сьюзен Нортон, подругу Бена, я также не смог отыскать. Она ушла в начале дня и сказала родителям, что вернется к пяти. Они уже беспокоятся. каллаген чуть подался вперед. Он знал Билла Нортона, обращавшегося к нему с какой-то просьбой. Что-то по поводу рабочих католиков. Вы что-то подозреваете? Ответьте мне на один вопрос. — сказал Мэтт. — Только отнеситесь к нему серьезно и подумайте, прежде чем ответить. — Вы ничего странного не замечаете в городе в последние дни? Каллогену показалось, что этот человек говорит с ним осторожно, боясь чем-то напугать, чем-то страшным, что как-то связано со всеми этими книгами. — Вампиры? Псалем, слот? — осведомился он каллаген не раз сталкивался с умственными нарушениями у людей, перенесших тяжелое заболевание. Прежде всего, у людей впечатлительных — художников, музыкантов и даже одного плотника, постоянно думавшего о законченной постройке. Поэтому он просто сложил руки на коленях и ждал ответа. «Трудно поверить в это», — сказал Мэтт. «Еще труднее будет, если вы решите, что я не в своем уме». Каллоген, пораженный таким проникновением в его мысли, с трудом сдержал непроницаемое выражение лица. «Напротив, вы кажетесь очень здравомыслящим», — мэтт вздохнул. «Здравомыслие не исключает безумие, и вы это прекрасно знаете». Он присел на кровати, сдвинув лежащие там книги. «Если Бог есть, то это Он наказал меня за мой академизм и нежелание ступить на землю». «Вот уже второй раз и сегодня я вынужден делать дичайшие заявления, без всякой надежды, что мне поверит. Все, чем я могу доказать свою нормальность, — это возможность проверить мои слова. Я прошу отнестись к ним серьезно, пока вы не сможете этого сделать. Пока еще, не поздно, звучит как фраза из бульварного романа, не правда ли? «Жизнь часто напоминает мелодраму», — заметил Калгин. «Так ответьте на мой вопрос». Не замечаете ли вы чего-нибудь странного в последние дни? Связанного с вампирами или связанного с чем угодно? Калгин подумал. Свалка закрыта, — сказал он, наконец, ворота сломаны. Я сам отвожу мусор. Это помогает избавиться от фантазии о бедных, но довольных судьбой их Да-да, Роджерса нигде не видно. А еще? ну Крокетов утром не было на службе, а миссис Крокет никогда еще не пропускала. Еще. Конечно же, бедная миссис Глик. Мэт приподнялся на локте. Миссис Глик, а что с ней? Умерла? А чего? Полина Дикинс думает, что сердечного приступа, сказал неуверенно Калгин. Кто-нибудь еще сегодня умер? Нет. Медленно ответил священник. «Но вообще-то смертность необычайно возросла». «Майк Райерсон, Флойд Тибиц, маленький мак Дугл». Мэтт устал кивнул. «Да, странно. Но еще несколько ночей, и я боюсь... Боюсь, что давайте перестанем играть в прятки», сказал Калгин. «Хорошо. Уже сказано достаточно». И он начал рассказывать с самого начала. Когда он закончил, для Джимми с Беном ужас уже прошел. Для Сьюзен Нортон он только начинался.